и вот тут стало мне жутко и беспокойно. Казалось, я что-то потерял, и это потерянное есть мое я. Уже случилось так у одной кассы, что я сказал кассирше, бросая деньги, и вот этому дайте билет. При этом я твердо ткнул себя пальцем в грудь, чтобы она не ошиблась, как будто недостаточно, и непонятно было бы, если бы я сказал дайте билет мне потом в одном из вагонов кажется железной дороги я наткнулся на одну очень неприятную и даже несколько испугавшую меня встречу когда я уже сидел против меня занял место какой-то господин самый обыкновенный господин в котелке с небольшими усиками на нем было черное пальто с бархатным воротником коричневые перчатки и И в руках он держал тросточку с серебряной ручкой. Таких тросточек я много видел в магазинах и как раз одну купил для себя. Подробнее описать я его не могу, так как он был совершенно обыкновенен. На дну на две минуты я отвернулся, чтобы посмотреть в окно. Мы перелетали какую-то бесконечную, широкую, движущуюся улицу. И когда взглянул вновь, то с мгновенным испугом увидел. Рядом с ним сидел другой. Точь в точь такой же господин. Это не было сходство, допустимое даже в лесу. Это было торжество. Это было безумное превращение одного в двоих. Чудовищная зеркальность, наводящая на мысль о призраке. И они сидели... до да ужаса одинаковые, думали о чем-то, конечно, до да ужаса одинаковым, и руки их у того и у другого лежали на палках с серебряными ручками. Боже мой, но ведь и у меня есть такая палка. И что было самое ужасное и непонятное, ни они сами, ни кто-либо другой не замечали этого безумного тождества. И все были спокойны. «Позвольте мне спичку, я забыл свои», — говорю я несколько дрожащим голосом. «Я не курю». Он говорит, он не призрак. И вдруг другой, улыбнувшись приветливо, протягивает мне спички. Он курит. Он не совсем похож на этого. Он курит. «Милый человек, если бы ты знал...» что все твое человеческое держится только на том что ты куришь а он нет ты не выпускал бы сигары изо рта ты спал бы с нею ты приказал бы мертвому тебе раздвинуть рот и всунуть туда огромнейшую гаванну с золотым ярлыком и пусть при воскресении мертвых ты явишься с нею к престолу судьи он проститель Тебе эту вольность, мой милый брат. И я успокоился как будто, но то жуткое и тревожное, что вошло в меня, уже не оставляло меня и в дальнейшие часы. И что бы я ни делал,ие бы движения и поступки толпы я не отражал, уже неудовлетворение и радость, а легкие, щемемящий страх ощущал я, От этого, вероятно, так и похоже на дурной сон все то, что я видел в огромном прекрасном городе. О ней я не думал. И помню я начал искать одиночество. И было очень жарко.